Сергей Греков. «Перестройка миров». Книга 1. Читает Мироненко Юрий. Пролог. «Мы все заблуждаемся. С самого первого дня, с первой минуты, с первых мгновений. Пришедшая в мир система извратила и исковеркала наше мировоззрение. Каждый из нас считает себя особенным. Каждый думает, что прошел необычайный путь». Каждый чувствует, что именно он станет Сизереном всего человечества. Мы все ошибаемся. Теперь, когда прошло два года в реальности и больше ста лет в безвременье, я понимаю, насколько глупо выглядел в самом начале, когда заверял Блейка, что мне с судьбой уготован трон и все прилагающиеся почести. Да, сейчас я являюсь главой целого Ордена, собравшего под свои знамена сотни тысяч человек. Но это такая мелочь. И все может измениться в один миг. Покойный Блейк тому доказательство. Я долго не подозревал, что каждый из миллиарда выживших мнит себя могущественнейшим существом. Из чего вдруг? С того, что получил магические предметы, которые подходят только ему? С того, что приобрел навыки, не раз спасающие его никчемную жизнь? Или с того, что открыл умения, которые больше нигде, никогда и ни у кого не встретится? Глупо. Так может сказать каждый. Спроси любого игрока, и он поведает свою историю. Историю, полную немыслимых приключений и героических свершений. Вспоминая свой первый день. Я получил около тысячи очков характеристик. Тогда мне казалось, что эта цифра колоссальная, а я — особенный. А ведь я ничем не отличался от других людей. И все же был человек, который в первые дни обошел, пожалуй, всех нас. Но он исчез, растворился в вечности. Все люди забыли о нем, но я почему-то до сих пор ощущаю его незримую помощь. Он ведет меня, указывает дорогу, освещает путь. «Хмурый, снова мемуары пишешь! Идем, скоро начнутся первые сражения на Гамилевской арене!» Я поднял голову и кивнул материализовавшемуся человеку. «Буду через две минуты!» «Освещает, хорошее слово!» Именно оно подходит для его фамилии. Олег Светлов. Хороший мальчишка, сунувшийся в очередную авантюру. Я не верю, что он развоплотился. Почему? Не знаю. Просто не верю. Даже сейчас мне кажется, что он стоит за моим плечом и смотрит в этот блокнот. «Олег, подай знак, если ты здесь!» Я ощутил на плече легкое касание.